Глава 16 Позднее я получил хорошую, приятную станцию. Я был сравнительно молодым начальником. Но разве не пользовался я отличной репутацией там, наверху? Возможно, подсобил немного и тесть. Не знаю, наверное. Но я очутился как бы в родовом имении. Вот моя станция, и когда мы с женой перебрались сюда, я с глубоким и праздничным удовлетворением почувствовал, наконец-то дошли, вот мы и на своем месте. И уж Бог даст на всю жизнь. Славной была станция. Здесь скрещивались почти только пассажирские линии, и местность красивая. Долина заливными лугами, мельницы постукивают, а вдали большие господские леса, охотничьими замками. По вечерам благоухает на лугах скошенная трава, по Каштановым аллеям поскрипывают господские экипажи. Осенью владельцы лесных угодий съезжаются на охоту. Дамы в ладеновых платьях, господа в охотничьих костюмах, песнистые псы, ружья в непромокаемых чехлах. Князь и Мерек — два-три графа, а порой и особо высокий гость из какой-нибудь августейшей фамилии. Тогда перед станцией выстраивались в ожидании коляски с белыми упряжками грумы, лакеи, неподвижные, словно аршин проглотили кучера. Зимой наезжали кослявые лесничьи с усами, пышными, как листья хвост и высокопоставленные управляющие владениями. Эти время от времени отправлялись в город покутить сласть. Короче, такая-то была станция, на которой все должно было идти безупречно, как часы. Не то что вокзальчик тестя, похожий на украшенные лентами народное гуляния, а тихая, благопристойная станция, которая бесшумно подкатывает скорой, чтобы высадить одного-двух важных господ с кисточками и шерсти серные за лентой шляпы, где даже кондуктора запирают вагонные двери тихо и учтиво. Здесь неуместны были бы наивные болтливые клумбочки старого моего начальника. У этой станции душа другая, что-то вроде замкового двора. А посему... «Да будет здесь строгий порядок, везде чистый песок, и никакого тебе кухонного бренчания жизни!» Много пришлось потрудиться, прежде чем я устроил станцию так, как мне хотелось. До меня это была станция хорошая, но невыразительная. Она не имела, так сказать, своего лица, Зато вокруг росли старые прекрасные деревья и тянуло запахами лугов. Из всего этого я сделаю вокзал, чистый, тихий, как часовня, строгий, как замковый двор. А это сотни мелких проблем, как наладить службу, переделать порядок вещей, где отвести место для ожидающих экипажей и тому подобное. Я сделаю свою станцию красивой, и не букетиками, как мой тесть, а пассажирскими составами, великолепным потоком, точным и бесшумным движением. Каждая вещь хороша, когда она на своем месте, но место это всегда только одно, и не всякому дано найти его. Но тогда вдруг будто открывается пространство шире, вольнее, и предметы обретают более четкие очертания и становятся как-то благороднее. Ну вот, теперь самую точку. Я строил свою станцию без каменщиков. Из того лишь, что тут уже было, и наступил час, когда я был доволен делом рук своих. Приехал тесть навестить нас. Поднял брови, чуть ли не в изумлении погладил нос. «Что хорошо тут у тебя!» — пробурчал он, беспокойно касаясь, казалось, в эту минуту. Он не был уверен, так ли уж нужны его клумбы. Да, теперь это действительно стала моя станция. И впервые в жизни испытал я ощущение чего-то глубоко моего, личного, полное доброе ощущение собственного «я». Жена чувствовала, что я отхожу от нее, что все это я делаю для себя одного, но она была умна и отпускала меня с улыбкой. Иди, иди, там твое место. Пусть будет у тебя свое, а я уж буду оберегать наше. Ты права, дорогая. Кажется, я стал чуточку чушь тому, что было нашим. Я и сам это чувствую, и, быть может, потому так безмерно внимателен к тебе, когда есть хоть минута свободного времени. Но видишь ведь, сколько работы. Она смотрит на меня приветливо, по-матерински снисходительно. Иди, иди, знаю, вы мужчины иначе не можете. Вы погружаете свое дело, как, как дети в игру, что ли. Ну да, как ребенок в игру. И все понятно нам без слов, нет нужды говорить об этом. Да ничего не поделаешь. Кое-что из нашего общего было принесено в жертву тому, что только мое. Моя работа, мое честолюбие, моя станция. А она и вздохом не укорит меня, лишь порой сложит на коленях руки и глядит на меня с ласковой озабоченностью. «Послушай, — скажет, — колеблюсь, — может, не надо тебе так уж много работать? В этом ведь нет нужды. Я слегка нахмурюсь. Откуда тебе знать, сколько всего нужно, чтобы сделать станцию образцовой? Что было тебе сказать когда-нибудь? Молодец! Здорово умеешь работать. А то все, береги себя и такое прочее». Такие минуты я уходил из дому, видное, надо мне было вновь и вновь убеждаться в том, что все в порядке, труды мои не напрасны, и немало времени требовалось мне всякий раз на то, чтобы снова находить в сделанном мною подлинную радость. Но неважно, все равно это была образцовая станция. Люди у меня тянулись чуть ли не в струнку, словно в каком-нибудь замке. Такое все было чисто и четкое. Господа в зеленых шляпах, пожалуй, воображали, что я стараюсь для них. Заглядывали ко мне пожать руку, словно хозяину гостиницы, который очень, очень угодил им, и дамы в ладеновых платьях дружеские и благодарно мне делали ручкой. Даже их пятнистые собаки вежливо вертели хвостами, когда мимо проходил начальник станции». Эх, вы, много чести! Я, знаете ли, все это делаю для себя. Что мне до ваших дурацких гостей из владельственных домов? По необходимости козыряю и щелкаю каблуками, и будет с вас. Понимаете ли вы вообще, что такое железная дорога? И такая вот станция порядок и движение, которое идет так гладко. Мой старый начальник, тот понимает, его похвала кое-что значит. Это все равно, как если бы отец мой провел ладонью по готовой работе. Славно сделано. Никто из вас не может оценить, что такое моя станция и сколько я ей отдал. Даже собственная жена не понимает, хочет сохранить меня для себя, потому и говорит «береги здоровье». Она самоотвержена, слов нет. Она способна принести себя в жертву человеку, но небольшому, великому делу. Теперь вот думает, были бы дети, тогда бы и мой не так зарывался в работе, больше бы дома сидел. Иначе вам, как на зло нет детей. Я-то знаю, чего ты только об этом не передумала, отсюда твое «как бы ты не переработался». Да то, да всё и кормишь меня, как лесоруба, я толстею, и стал огромен. А ничего, и сидишь ты с сухими глазами, уронив на колени шитьё, как у матушки моей, только матушка чуть что, сразу в слёзы. Легло ли ты между нами, как брешь? Не поможет. Теперь ты сама судорожно льнешь ко мне, но брешь остается. Потом ты лежишь без сна, и я не сплю, но мы молчим, боимся. Вдруг вырвется слово, что нам чего-то не хватает. Знаю, моя хорошая, есть тут несправедливость. У меня работа, станция, мне и достаточно, но не тебе». И начальник станции, прохаживаясь по перрону, слегка разводит руками. Ну, что поделаешь. Зато хоть станция действительно моя, образцовая, чистая, работает как точнейшая, обильно смазанная машина. Что делать? В конце концов, именно в работе мужчина больше всего чувствует себя в своей стихии.